Однако уйти так просто не удалось. На сцене появилось новое действующее лицо, собственной персоной глава семьи, то бишь муж, отец и зять. Обычно его раньше десяти и не ждали. Николай Кузнецов находился в особом состоянии, которое называется недопой. Те, кто его испытывал, знают, что это такое. Нужно выпить ещё. причём срочно и соответственно для добытия спиртного либо денег на него годятся любые способы нет сил рассуждать о том что такое хорошо и что такое плохо когда внутри горит адский огонь и николай пришёл домой с единственной целью раздобыть денег на водку хотя бы на самую дешёвую тысяч за 10-12 но немедленно. Он даже не гадал, каким образом отберёт у жены или тёщи деньги. Знал, отберёт и всё тут. Куда ни денутся, глядишь, и сами дадут. Такое бывало. Со слезами совали десятку только ради того, чтобы убрался подальше. И вот тена. В прихожей стоял плечистый черноволосый верзила и нехорошо смотрел на него. Гражданин Кузнецов узнал парня. К верке ходит. Известно, что алкоголики очень часто бывают патологически ревнивы. Воображение утрачивает тормоза, и вот уже супруга изменяет ему с каждым мужчиной, который подходит к ней ближе, чем на десять метров. Шурку навещает, а идите вы на. Николай ощутил прилив дикой злобы. С обидчиком нужно было разделаться и немедля, а заодно проучить верку, чтоб знала, курва, последний стыд потеряла, в конце охренела, домой хахали привела. Начало было традиционным. Что пидарас? Думал мужа дома нету, а? А муж вот он. Что, обосрался, екарь недоделанный? Саша не стал отвечать, но тут в прихожую вышла Вера. Оторвавшись от скудного ужина и остатки здравого смысла переключили внимание Николай на более подходящий объект. А, сучка! Пришла за своего кобелину вступаться. Хотя сейчас покажу, кто в доме хозяин. Рука привычно размахнулась ездить суки верки по хлебальнику. Откройте, пожалуйста, дверь, попросил Лоскутков. Чтобы скрутить грозного мужа, бывшего спецназовца, потребовалось всего одно движение, да и того никто не поспел уловить. Вера вскинула на Лоскуткова глаза. Сначала ему показалось, будто она сейчас бросится защищать от него своего благоверного, потом, что убежит в комнату и заплачет. Не произошло ни того, ни другого. Верен взгляд в нос потускнел. Она молча потянулась к замку, и он снова близко увидел её руки. Теперь они ещё и дрожали. Саша шагнул через порог на площадку, волоча за шкирку скрученного и каящего Николая. Это тебе не с женщинами и детьми воевать. Тащить было недалеко, третий этаж. Ещё раз На кого из них руку поднимешь, убью. Не громко, но четко доходчиво предупредил Саша. И гражданин Кузнецов вылетел из парадного, пропохав чахлый газон. Про себя он скудков полагал, что вправил ему мозги далеко недостаточным образом, но что-то помешало игидовцу. Что-то было не так. Что именно? Дверь Квартирная дверь. Пока он возился с Николаем, она так и не щёлкнула у него за спиной. Он был слышал. Саша забеспокоился и взлетел назад на третий этаж, прыгая через ступеньки. Вера лежала в прихожей на полу, неподвижно раскинувшись на потёртом линолеуме. Шушуня с круглыми от ужаса глазами гладила её по голове. Мама, мамочка. Но мама не отзывалась. Вероша, Вероденька, девочка моя, плакала и пыталась тормошить дочь Надежды Борисовны. Что же это с тобой? Саша молча бросился мимо них к телефону.